«А ты чего, совсем ходить не можешь?» — спросил я. «С кем-нибудь другим удержался бы, но...» У Юрки я знал, спросить можно прямо. «Да нет! Я-то, наверное, могу...» Юрка опять улыбнулся на этот раз, явно успокаивая меня. «Просто врачи запрещают. Из-за сердца. Вот и приходится лежать». Мы еще поговорили про Юрина здоровье и эпидемию гриппа в целом потом про дела в нашем классе, про литературу и австралийских дикарей. Юрка как раз читал про них книжку. Мы говорили, как доценты или адвокаты, негромко и тщательно следя за каждым словом. Я жутко устал, вспотел и хотел уйти, но Юрке я видел, было приятно. Поэтому я продолжал сидеть и даже выпил чашку черного кофе с печеньем. Потом Юра предложил посмотреть фантастический видеофильм Стивена Спилберга. Я, естественно, согласился... У наших соседей есть видик, они и меня, и маму звали смотреть. Но дядя Володя покупает исключительно кровавые боевики, а тетя Вера любит слезливые индийские фильмы. Ну, а я это все совсем не люблю. Поэтому видик у соседей я смотрел всего, ну, где-то три раза в жизни. Когда мальчику-роботу на экране стало совсем нехорошо, я перевел глаза на Юрку и спросил, «А ты в свой параллельный мир-то ходишь?» «Ну, чтобы побегать там». Чего ж лежать-то все время?» Юра отрицательно покачал головой. «А я, как и ты, думал. Я хочу попробовать здесь, без передержки». «Класс!» — сказал я. «А с другой стороны, почему бы и нет? Ты же туда сам попал, без посредников». «Там привыкаешь постепенно. Ты и я с тобой этого не чувствовал. Вокруг тебя словно... Словно сквозняк какой, а без тебя пока у меня все-таки есть здесь шанс. «Слушай, а у тебя есть здесь шанс поправиться?» — спросил я. «Ну, уходить, как все». «Нет», — твердо сказал Юрка. «Все возможности коррекции исчерпаны», — так врач в Москве сказал. «Если не изобретут новых методов». «Ну, может, изобретут». «Вот и я так думаю». «Ну, если уж совсем круто будет», — «Ты можешь?» «Да, Антон, я так и сделаю. И и мы потом можем с тобой встретиться там, на земляничной поляне. Там безопасно, ты знаешь». Он как будто бы прощался со мной. Сейчас еще медальон какой-нибудь на память подарит. Я вскочил. С экрана грустно смотрели мальчик-робот и его плюшевый медведь. «Какую-то пургу мы тут с тобой гоним!» — крикнул я. «Возьми, вот запиши уроки и не парься. Подумаешь, гриб какой-то». «Конечно, запишу», — сказал Юрка. «Не нервничай. Тебя от этого плохеет, я знаю. Открой мне лучше вот эту тетрадь и сам запиши. У тебя быстрее получится». Глава двадцать первая. «Антон! Антон! Постой, не уходи!» Я оглянулся. Сзади меня нагоняла Ленка. Вид у нее был растерянный и диковатый. Реветь она еще не ревела, но явно была к этому близка. Но чего там еще стряслось? Стеша пропала. Как пропала? Я почувствовал, что у меня как-то в раз заледенели руки. Да, при этом я только изобразил удивление для Ленки. А на самом деле я почему-то совершенно не удивился, как будто все время именно этого и ждал. Когда пропала? Откуда? Ну, я только на минутку отошла в туалет накраситься. — Ленка остановилась рядом со мной и вцепилась мне в рукав. Только в рукав. До руки она сквозь куртку не доставала. Мне захотелось вылезти из этой дурацкой куртки, как из шкафа, оставить ее с Ленкой а самому уйти подальше, куда глаза глядят. Так значит, это минут пятнадцать, констатировал я. Ты красилась, болтала с кем-то, астеша. Я ей велела ждать меня в раздевалке. Она обычно садится на скамейку и ждет. Я пришла, а ее нет. Так может, она просто устала сидеть и домой пошла? Она же ходит одна. Да нет, она всегда меня ждет, если я сказала. Ну, насколько бы я не задержалась. Ты же знаешь, она ждать не устает. Ей все равно. Но я уже бегала к ней домой, ее там нет и не было, понимаешь? А отец знает? Нет, он на работе. Там это их, домработница, что ли? Она мне сказала, что Стеша еще не пришла из школы. Страшно подумать, когда он узнает. «Ни с кем другим из наших она уйти не могла?» «Да с кем, Антон? Маринка болеет, Витька с Милкой сидит».